Глава 19. Долина черных драконов носила название в честь самых сильных драконов этого мира. Черные драконы определяли внешнюю политику и защищали долину и окружающие ее горы от врагов. Это были отважные крылатые воины и сильные маги, перед которыми склоняли головы другие драконьи стаи. Так вот, мой отец объявился у черных драконов сравнительно недавно. До этого он успел погостить у синих, красных и зеленых, где после его ухода начали пропадать Нет, не драконы, а полукровки. И этот факт очень тревожил Шейнурана Мстительного. В Талингаре пока все было спокойно. Черный дракон желал, чтобы так оставалось и впредь, но не мог выслать близкого друга своего брата. Правящий дракон дал Эдрину Сатору убежище, еще когда тот инсценировал свою смерть и умер для всего Темного Альянса. Папа меня бросил. Эта мысль упорно крутилась в голове и порождала невиданный приступ активности. Для начала я очень бодро прогулялась по верхнему Талингару. Выменила у смотрителя местной библиотеки неприметную княженцию, в которой были собраны сведения о ночных фуриях. Драконы не особо интересовались жизнью созданий, чьи земли находились на другом конце империи Нортшер. Потом я также активно побродила по артефакторской лавке и выяснила, что у черных драконов был прямо-таки провал в этом искусстве. Добывать камни и металла они умели, но толком их обрабатывать и наделять магией не научились. По моим скромным подсчётам, отставание технологий составляло не меньше сотни лет. Столичные артефакторы давно поставили на поток производство самоподзаряжающихся амулетов, а в драконьей лавке продавались исключительно одноразовые. Так, надо бы нам поднять цену. Лавку я покидала под прицелом хмурых глаз торговца. А я виновата, что он сам захотел поболтать за жизнь и опрометчиво затронул честь всех артефакторов Темного Альянса. Не расплатись я заранее, мне бы еще фиг, что продали. Потом состоялась наша активная и познавательная Посещение храма. Мне было очень интересно, отчего в главном зале полыхает такой крошечный магический источник. В имперских храмах бога мрака зловещее зеленое пламя чуть ли не потолок лизало. Солидный такой столб огня. А тут костерок затухающий. С огненным источником силы творилось нечто неладное. Я бы обязательно постаралась это выяснить. Но Элмор и Карм не позволили. Из храма меня вынесли, как невесту на руках. А потом тем же способом тащили к подъемнику. Нёс Элмар, и Кар шагал рядом. Вытирал моё лицо платочком и утверждал, что я слишком перевозбудилась. Лавку в этот день мы так и не открыли. Элмар отправился на поиски Шайнорана, оставив Экара присматривать за мной. А вечером меня украли. Я примерно сидела в своей комнате, изучала приобретенные в лавке артефакты и размышляла о причинах, которые могли бы привести к угасанию природного огненного источника силы, когда почувствовала непреодолимое желание подышать свежим воздухом. Ощущение было странным, потребность глотнуть ночного воздуха Таленгара стала такой острой, что меня запершило в горле, а воздух в комнате казался удушающим. Ментальная магия. Нет, я знала, что все чешуйчатые в той или иной степени владели этим искусством, но наивно считала, что они дальше считывания эмоций и воспоминаний не продвинулись. Хотела позвать Икара, но горло сжал болезненный спазм. Я в панике бросилась на балкон, а потом долго стояла, вцепившись в поручни, И дышала так, словно от этого зависела моя жизнь. Хватало воздух ртом, словно каждый вдох мог стать последним. Всплеск черной магии заставил меня вздрогнуть. Но все таки я не обернулась. Ведь чилден гномочки не чувствовали тьму. Они совсем не владели магией и использовали лишь готовые артефакты. «Ах, что-то мне плохо!» Я вытащила из кармана платья крошечный шарик памяти, активировала и бросила на пол. В это же мгновение мое лицо облепила тонкая сеть. сонного аркана. В пробуждении в металлической клетке приятного мало, но я все равно старалась найти плюсы. Раз я смогла проснуться, значит, все еще была жива, а знакомый истеричный голос одарил меня приличным запасом бодрости. Обожаю бесить людей и не людей. Зачем я ее притащил? Да потому что это самая мерзкая челдин-гномка из всех, что я когда-либо видел. Возмущался владелец артефакторской лавки. Я не мерзкая. с обострённым чувством справедливости. Вот нечего ему было первому фыркать в сторону умельцев темного Альянса. Не услышал бы, что драконьи-артефакторы отсталые. Слишком мелкая, а неприятности от неё могут быть огромные. Сердце остановилось, а потом бешено заколотилось в груди. Этот голос я тоже узнала. Бесконечно родной, тот, который я уже и не чаяла услышать. Перекатившись на бок, с трудом смогла сдержать тихий всхлип. В нескольких шагах от меня стоял отец. Узнавание прошибло тело не хуже аркана парализации. Несколько секунд я только и могла что лежать и смотреть. Не пошевелилась я, и когда отец подошел поближе и холодно улыбнулся: С пробуждением, малявка. И снова горло сжал болезненный спазм. Разочарование стало таким острым, что я уже, не таясь, завыла в голос. Стоящий перед моей клеткой мужчина выглядел как Эдриан Сатор, говорил, как он, и даже обладал такой же мимикой. Но это был не он. Я была просто обязана выяснить, что за хмырь использовал личину папы. Черные драконы доверяли Эдриону Сатору. И это доверие нагло использовали. Хм, знакомая клетка. Только сейчас я заметила, что темница, в которой я очнулась, была похожа на те, что мы видели в доме Черной ведьмы. Я была не единственной пленницей. В соседней клетке ютилась человеческая семья. Мать, отец и трое детей. Они выглядели испуганными, тихо переговаривались и старались не привлекать внимания мага. А дальше вдоль стены тянулся длинный ряд клеток. И кого только в них не напихали. И людей, и орков, и гоблинов, и даже троллей. Полудраконов тоже хватало. Их держали особняком. Все как один находились в полудреме. Большинство сидели на полу и смотрели в одну точку. Любоваться здесь особо было нечем. Мы пребывали в пещере, которая, судя по тяжелому спёртому воздуху, располагалась глубоко под землей, и... Вот тьма! Ощущение черной магии было едва уловимым, Сперва я приняла его за отголосок силы, притворившегося Эдрианом Сатором, а потом осознала, маг он так себе, а чувство присутствия тьмы давало нечто иное, и находилось оно под землёй. Я пристально всмотрелась в стену пещеры, и камень дрогнул, расступился, явив мне подземную штольню, уходящую в глубь горы. Там находилась пещера, где в небольшом бассейне плескалось нечто темное, маслянистое и так напоминавшее дрянь, едва не утопившую Икара во время одного из кошмаров. «Икар, ему сюда нельзя приходить!» Сунула руку в карман, чтобы проверить амулет связи, и обнаружила лишь пустоту. Во втором также не было и следа милейшей парализующей броши. К этой поездке мы основательно подготовились и приобрели не только товар, которым можно было заинтересовать драконов. Конечно, тащить мощные боевые артефакты в драконий город было бы верхом идиотизма. На входе нас и наш товар проверили с особой тщательностью, Но амулеты, позволяющие переговариваться на небольшом расстоянии и отслеживать перемещение друг друга, у нас имелись. Теперь вся надежда на сферу памяти. Ребята ее отыщут и увидят, что меня похитили. Но раз уж я прибыла на место, причем не по своей воле, то надо оправдывать репутацию. «Не нужно бояться, малышка. Тьма милосердна. Она не причинит боли, лишь раскроет свои объятия». «Вы хотите меня убить?» — старательно клацая зубами, вопросила я. Тебе предстоит увидеть нечто удивительное то, что пока скрыто от глаз этого мира. Дверца моей клетки распахнулась, и я инстинктивно дернулась к задней стенке. Да, в этот раз играть не пришлось. Мне действительно стало жутко. Слегка обнадеживала, что тип, укравший личину папы, не видел сквозь мою иллюзию. Он даже не догадывался о ее существовании. Получалось, что этим талантом черный маг был обделен. Ему же хуже. Итак. Под землёй в драконьей долине скрывалось нечто, напоминающее свободную тьму. Она не искала нового хозяина, не требовала ее выпить, а вместо этого с огромным удовольствием поглощала жизненную силу других. Наличие пленников и намеки черного мага складывались в единую зловещую картину. Неясно было лишь одно. А как эта тьма ведет себя в присутствии других темных? И кажется, у меня вот-вот появится возможность это проверить. «Не упряемся, девочка, у меня не так много времени. Достань ее. Приказ предназначался дракону-артефактору. Это был невысокий мужчина крепкого телосложения и с характерной формой бровей в разлет, И все таки для дракона он был мелковат. Артефактор гордо приблизился к клетке, прямо герой-охотник, созерцающий дичь. «Артефакт внушения ваша разработка? Или кто подарил?» «Я его купил!» — с ненавистью в голосе прошипел дракон. «А, сапожник без сапог. Бывает и такое». «Да что ты понимаешь!» Мужчина сунул руку в клетку с явным желанием меня достать и выволочь наружу. Наивный. Он еще не понял, что наши желания совпадали. Посмотрим, кто кого достанет. Иллюзорный укус. Никогда не думала, что буду радоваться тому, что в детстве меня цапнула лошадь. Я сопроводила демонстрации янтарного браслета на запястье. Еще и камни на нем красиво иллюзии подсветила. «Господин! Она меня ударила магией!» «Идиот! Я же просила ее обыскать и все забрать. Девочка, советую отдать побрякушку». Ты же понимаешь, что она тебя не спасет, не усугубляя свою без того незавидную участь. Ага, объятия тьмы мне больше не обещали. Обидно. Я только разминалась. А у некоторых уже нервы сдали. С видом великомученицы я протянула браслет дракону, не забыв укусить его посильнее, как только наши пальцы соприкоснулись. Артефактор взвыл. Потом сцапал браслет и принялся его рассматривать. — Что там? — требовательно вопросил чёрный маг. — Ничего не понимаю. Артефактор с несчастным видом крутил браслет у носа. «Теперь понятно, почему в долине артефакторское искусство так отстало. Учиться надо было лучше», — мстительно ввернула я. «А что поделать, если дракон в упор не видел, что моя побрякушка вообще на артефакт не тянула?» «Да я тебя!» Внезапно воздух в пещере сделался тяжелее, а мои ноги стали ватными. «Господин Черный маг, он на меня влияет. Я сейчас в обморок грохнусь, а вы меня еще в жертву приносить не начали». Всю фразу я прохрипела на едином выдохе и все таки упала на колени. «Ничего, дайте мне только выбраться, и я озабочусь поисками артефакта, защищающего от ментальной магии». Словно издалека я расслышала приказ мага, и удушающее воздействие прекратилось. «Спасибо», — вполне искренне поблагодарила я. «Мечтаешь, чтобы тебя принесли в жертву?» Усмешка на лице фальшивого Эдриана Сатора была такой знакомой, что сердце заныло в груди. «Хочу посмотреть, что вы тут наворотили». Тайное логово, да еще и под носом у драконов. И вряд ли от этого недоучки был хоть какой-то прок. Что? Да я! город, заткнись! Дай побеседовать с профессионалом. Черный маг галантно подал мне руку. Я выбралась из клетки, четко осознавая, что темное маслянистое нечто, мне все-таки покажут. Но лучше, если я дотопаю до него сама, а не буду притащена, как жертва ритуала. Демонстративно ощупала прутья клетки и уважительно присвистнула. Ого! «Зачарованный металл. М такой даже могу смерти не расплавить». «Индивидуальная разработка», — с гордостью объявил маг. «Его?» — я пренебрежительно махнула в сторону артефактора. Бедняга сделался уже пунцовым от злости и мысленно прикидывал способы убийства одной завравшейся гномки. «Моя», — скупо объявил маг. «Артефактор из этого темного был примерно такой же никчемный, как иллюзионист. Иначе стал бы он терпеть при себе этого Гарета. Тёмный осознавал, что его прихвостень не самый сильный и надежный союзник, но не мог привлечь другого. То, что эти двое прятали, было очень важным. Я мрачно переводила взгляд с дракона на копию моего отца и четко понимала, в крайнем случае придется идти на жертву, то есть соглашаться на роль жертвы. Иных способов для вызова лорда Льена у меня просто не оставалось. Ну а пока я не жертва, а уважаемый специалист, с которым не прочь посоветоваться, а при случае и перетянуть на свою сторону. Нет. «Челдины не продажные, просто это раз оценит деловой подход. Сыр у вас тут. Плащиком не поделитесь?» Я не сводила алчного взгляда с черного мага. У него точно был какой-то артефакт, позволяющий удерживать иллюзию, и находился он под одеждой. Плащик мне не отдали. Зато предложили прогуляться недалеко и недолго. Артефактор так вообще зловеще прошипел, что замерзнуть я не успею. Бедняга еще не понял, что я выросла в глазах его работодателя. Черный маг нас сравнивал, и это сравнение было не в пользу дракона. В потайной пещере находилась тьма. С каждым шагом ее ощущение становилось острее, а в моей голове раздавался легкий, нетерпеливый шепот. Темная наша наша!» Где-то я уже это слышала. Я шла по узкому тоннелю, чьи мрак едва разгонял крошечный светлячок и изо всех сил старалась замаскировать ауру. Черный маг до сих пор не почувствовал мою тьму. Какая бы доля крови демонов не текла в его венах, ее было слишком мало, чтобы распознать маскирующуюся ночную фурию. Или же его сбивала с толку моя иллюзия? Да, я Чилдин, гномочка. Милая, местами хорошая, предприимчивая и. О, простите, а вы уверены, что черные драконы не отыщут ваше тайное логово? Это не логово, это храм! внезапно рявкнул артефактор. «М -м, на месте вашего Бога я бы обиделась. Черный маг хотел что-то возразить, но против суровой правды не попрёшь. Наступит время, и к этому месту станут стекаться все истинные тёмные этого мира. Здесь, в Талингаре будет самый большой жертвенный алтарь, а я стану верховным жрецом. Ага, кого-то участь захудалого черного мага не устраивала. Вот так всегда. Сам ничего не добился, а страдают другие. И все таки как он удержался, чтобы не поглотить свободную тьму? Как избежал соблазна? Секрет оказался прост. Соблазна не было. Плескавшаяся в подземной чаше не имела никакого отношения к свободной тьме, высвобождающейся после гибели порождений бездны. Эта маслянистая субстанция оказалась живой и, судя по тому, что шепот в моей голове сделался настойчивее, в какой-то степени разумной. Она чувствовала мою кровь. А раз так, то и от каменной чаши мне следовало держаться подальше. Впрочем, это прекрасно вписывалось в роль испуганной жертвы темного ритуала. а «Что это?» Во всю мощь Чилдоновской глотки заорала я и поморщилась. Эхо тут было нехилым. «Спокойнее, Лютик, не стоит бояться. Это...» «Нечто жуткое и зловещее! Это порождение мрака!» Я вцепилась в мага, судорожно ища следы амулета иллюзий среди колец на его правой руке. «Не то, не то, не то!» «Вот тьма!» Меня бесцеремонно стряхнули, еще и ладонь брезгливо вытерли. Пришлось снова обратить взор на каменную чашу. «Это точно порождение!» Мой голос опустился до зловещего шепота, Уловила отеческую гордость во взгляде мага и тут же добавила. «Только какое-то недоработанное. Обычно наш творец более изобретателен. Но ничего, сбудуна на всякой выродиться может. Да простит меня мрак милосердный. Ага, тварюшка из бассейна меня понимала. И ей не нравилось, что я ее считала водянистым отстоем. Лишь бы доказывать обратное не бросилась. А вот артефактора проняло. Покраснев от возмущения, он взвился. Господин, да сколько можно выслушивать оскорбления этой мелкой? На что господин одарил его таким взглядом, что на месте дракона я бы уже продумывала план экстренной эвакуации. Эта мелкая с первых секунд определила тьму как живую, а ты месяц считал ее никчемным протухшим болотцем. Болодце это тоже услышало и заволновалось. Мак это заметил. Его глаза недобро сузились, и в тишине пещеры прозвучал приказ: Подойди. А, -а, -а не хочу! Я повисла уже на другой руке темного, И совсем он не похож на моего отца. Эдриан Сатор всегда был в отличной форме. А этого ведет в сторону, как паралитика. В этот раз вообще чуть вдвоем на пол не грохнулись. Но левую руку я все же исследовала. И бестолку. Рать истерить. Как же я замучилась имитировать дуру. Хана образу солидного артефактора. А еще мой похититель сочтет, что специалист я так себе. И решит сотрудничать с драконом, который не то чтобы артефактор. Барыга и тот бестолковый. «Лютик, это было не тебе, а Гарту. Пусть взглянет в лицо нашей госпоже, чтобы помнил, кому служит». «Служит? Неужели в каменной чаше кто-то живет И к этому существу обращаются как к женщине? Вот тьма! Тьма! Сама тьма! нечистая сила, а нечто более древнее, зловещее и принадлежащее другому миру!» Это была тьма из самой бездны. «Какая ты часть!» Артефактор шел к цели медленно, словно каждый шаг давался ему с трудом. Я пристально следила за черным магом, чтобы не пропустить всплеск его личной тьмы, поэтому не сразу заметила два черных извивающихся щупальца, которые вынырнули из бассейна. Они оплели ноги дракона, и тот замер. «Госпожа, молю, пощадите, я готов служить вам и дальше!» «Послушаешь...» Прошипела тьма, а потом щупальца резко дернули дракона и опрокинули в каменную чашу. И маслянистая дрянь вспенилась, образуя огромный пузырь. внутри которого бабочкой, угодившей в лапы паука, бился драконий артефактор. «Прекратите! Оно ему делает больно!» Я вцепилась в мужской жилет и лишь тогда уловила отклик артефакта иллюзий. «Цепочка, подвеска, брошь!» Моя тьма отреагировала на мысленный приказ. Осторожно срезала артефакт, а дальше мне пришлось заделывать прореху в одежде магии. Сохранившаяся иллюзия Эдриана Сатора меня не смущала. Без подпитки артефакта сама развеется. Намного сильнее волновало. Неведомая тварь из бассейна. Орать истерить. Я была в ужасе. И на этот раз не притворялась. Лицо горело, тело сотрясало крупная дрожь, а все из-за мерзкого ощущения узнавания. Я чувствовала себя падальщиком, которого притягивал кусок тухлого мяса. Стальные пальцы ухватили меня за плечо, а возле уха раздался полубезумный шепот. Так и знал, что я в тебе не ошибся. Тёмная чилдингномочка, кто бы мог подумать. А вот и дальше, не думайте. А чтобы не думать было проще, вот!» Я пнула мага по коленной чашечке, а потом ниже пояса. «Да, Элмар мог бы мной гордиться. Тренировки прошли не зря. Простанав нечто невежливое, мужчина рухнул на пол. Я же побежала к бассейну. Вот дрянь!» «Да что бы ты подавилась!» Моя тьма приняла форму гарпуна и ударила в пузыреобразный купол. Думала, что придется создать еще парочку, но купол лопнул с тихим пшиком, словно пробитый рыбий пузырь. Из него вывалился старик». Еле успела его подхватить и не дать упасть обратно. Нет, я догадывалась, что в бассейне происходило нечто ужасное, ведь я видела, чем обернулся приход тьмы в золотой город Саламандр, но к подобному оказалась просто не готова. Я не сразу узнала в измученном седом мужчине драконьего артефактора. Осознав, кто же это, кое-как оттащила от бассейна и замерла, услышав обиженное «Зачем? Ты же наша!» Теплая извивающаяся щупальца мазнула меня по щеке, и ухватила за руку, разворачивая лицом к бассейну. В нем сидело жуткое существо, лишь отдаленно напоминающее женщину. Тощая, плоская грудная клетка, длинные покрытые чешуей руки и клубок щупалец вместо ног. Но самой жуткой была морда. Назвать обтянутый кожей череп женским лицом у меня язык не поворачивался. «Не нравлюсь!» Уже совершенно иным голосом попросила тьма и превратилась в юную девушку. Ее тонким чертам могли позавидовать светлые эльфы, а тело было совершенным, но взгляд остался прежним, жестким, расчетливым и очень голодным. Все играешь, девочка?» Эти щупальца я не увидела и не поняла, что же такое произошло, пока не потеряла опору под ногами. Извивающиеся жгуты спеленали меня по рукам и ногам и подвесили в воздухе. А потом по моему телу прокатилась обжигающая волна. Она беспощадно сдирала с меня многослойную иллюзию чилдингномки. На мгновение мне даже показалось, что вместе с кожей. «Раб, ты привел ко мне ночную фурию!» Ласково промурлыкала тьма и мягко опустила меня на пол. Черный маг, уже оклемавшийся после моего удара, такого болезненного для его достоинства, заметно побледнел. Он в ужасе всматривался в мое лицо и... Узнавал. «Да, на папу вы не тянете!» Жестко усмехнулась я, а потом сделала то, о чем уже давно мечтала. Я выпустила тьму, позволив ей черным огнем устремиться к магу. Тот выставил на его пути щит, Но огонь его даже не заметил. Лишь на долю секунды я уловила сопротивление, но уже спустя мгновение пламя сжигало иллюзорный образ Эдриана Сатора. Мне нужно было это сделать, чтобы убедиться до конца, чтобы поверить окончательно. Чёрный маг сопротивлялся, пытался атаковать в ответ, но его снаряды не достигали цели, перехваченные щупальцами твари из бассейна. «Госпожа, за что? Я же служил вам!» Захрипев, маг упал на колени, и его иллюзорная маска начала трескаться. Словно старая штукатурка. все таки принудительный срыв иллюзии штука не самая приятная. Не прошло и минуты, как я увидела худощавого брюнета средних лет, использовавшего личину моего отца. «Что вы с ним сделали? Что?» «Я не понимаю. Хватит заговаривать мне зубы! Что вы сделали с Эдрианом Сатором?» Ярость, помноженная на безысходность, разрывала мою грудь. Казалось, в ней пробудился горячий источник, и он сжигал меня изнутри. «Не сдерживай себя, Елена. Ласковый женский голос проник в мои мысли. Из-за него ты осиротела, лишилась дома. Будущее стало таким неопределенным. Из-за него ты плакала по ночам и чувствовала себя одинокой. Отец не успел тебя обучить. И теперь твоя собственная тьма пугает тебя. Ты заслуживаешь компенсации. Вот на слове «компенсация» я и пришла в себя и с трудом сдержала крик ужаса. Глаза пекло, как во время пробуждения крови ночной фурии. Но это было не самое страшное. Теперь я не просто чувствовала тьму черного мага, стоящего передо мной на коленях, Я видела ее, точно заключенную в живой сосуд. Сосуд! Черный маг казался мне всего лишь оболочкой. Живое существо воспринималось как источник силы, и мне было так просто ее забрать. Стоило лишь пожелать. Нет, ни за что. Чужая сила мне не нужна. Вот видишь, ты ей не интересен, холодно произнесла тьма. Мое сердце сжалось в груди, и то, что я уже подспудно ожидала, свершилось. Тьма атаковала. Ее щупальца устремились к магу. но вместо того, чтобы спеленать или подвесить в воздухе, они пробили ему грудь. Темный купол поглотил все звуки, но я-то видела агонию мага, находящегося под ним. Купол дрожал, становился более глянцевым, лоснящимся, и тогда до меня дошло. Тьма создала его не для того, чтобы скрыть крики своих жертв. Она их собирала и впитывала, как поглощала жизненную силу. Расправившись с магом, она небрежно отшвырнула его тело в дальний угол, словно мусор выбросила. «Прибери здесь!» Сперва я сочла, что приказ предназначен мне, а потом услышала шаркающие шаги. Тьма пощадила драконьего артефактора, потому что знала, он ей пригодится. Когда мужчина возник в поле моего зрения, я присмотрелась к нему повнимательнее. Тьмы в нем никогда не было. Но дракон потерял нечто более важное. Годы своей жизни. А вот черный маг умирал. Он лежал сломанной куклой на полу пещеры и тихонечко стонал. Наверное, именно в этот момент я и осознала саму суть тьмы. Хищник убивает, чтобы жить. нежить, потому что не в силах унять вечный голод. Но тьма. Тьма убивала, потому что ей это нравилось. Потому что в какой-то момент могла счесть, что ты ей больше не нужен или не интересен. И сейчас внимание этой твари было сосредоточено на мне. Посмотри на меня, Елена. Ты мое отражение. Моя копия. Моё подобие. Да меня сейчас стошнит. Меня спасла лишь отработанная до совершенства маска невозмутимости, которой я прикрыла свое настоящее лицо. Тьма не должна была увидеть, насколько она мне противна. Эльфийка исчезла. Когда я отважилась взглянуть в сторону бассейна, то узнала в сидящей в воде девушке саму себя. В воде ли? То, что я сперва приняла за странную маслянистую жидкость, было оскверненной жизненной силой, отобранной у других существ. Моя копия протянула мне руку. «Попробуй, Елена. «Ты должна знать, от чего отказываешься». Я смотрела в лицо тьмы, словно в отражение, но в холодных глазах видела приговор. «Если тьма сочтёт, что меня невозможно перетянуть на свою сторону, то уничтожить так же быстро и безжалостно, как и Черного мага. Значит, нужно выиграть время. Надо рискнуть. Лишь бы не стошнило». Когда я все таки заставила себя опустить руку в бассейн, у меня перед глазами стояло изображение преклоненного лорда Льена. Главнокомандующий знал, как противостоять этой напасти. Однажды ему уже удалось оставить тьму в дураках. И сейчас я отчаянно жалела, что не смогла набраться храбрости и обсудить с ним произошедшее в Золотом Городе. И все таки в Доме Ведьмы лорд Льен показал мне нечто очень важное. Там я увидела, что этой силой можно управлять. Теперь я знала, что какие бы желания не терзали меня изнутри, все определял внутренний выбор. Я смотрела на тьму, плещущуюся в бассейне, среди оскверненных потоков жизненной силы и упрямая непокорность, Трансформировалась в нечто более осознанное, наполненное спокойной уверенностью. Тьма видела другое. Перед ней стояла жалкая, сломленная ночная фурия, одинокая, лишенная родителей и поддержки клана. Девушка, которая потеряла все. Именно такой ей должна была прийти к ней. Внезапно я осознала, что все, что со мной происходило до этого, было лишь цепочкой событий, которые должны были привести меня в эту пещеру. Чистая сила прошила кончики моих пальцев приятным холодком. Я словно опустила руку в игристое вино. Захотелось выдернуть ладонь, прижать ее к щеке, облизать, а потом нырнуть в этот поток, чтобы ощутить его бодрящую свежесть всей кожей. Тьма была силой, достойной сильнейших. Но жизнь являлась такой желанной и притягательной. Сейчас я могла впитать ее, чтобы поступить правильно. Тьма ждала, что я не устаю против этого соблазна. Поэтому, когда маслянистая жижа заскользила вверх по моей руке, Из ее горла вырвался одобрительный смешок. «Я знала, что ты не сможешь отказаться». «Да, не смогу, потому что знаю, что поставлено на кон». Теперь я чувствовала не только умирающего черного мага и отрехлевшего драконьего артефактора, но и других пленников, запертых в клетках. А над моей головой сквозь толщу земли улавливались сотни других жизней. Потайная пещера находилась под Таленгаром. Передача силы совершалась мгновенно, Стоило только пожелать. И облачко белоснежного пара, расщепившись надвое, укутало пострадавших и дальше я ничего не увидела, потому что тьма взвыла и атаковала. Осознав, что я не стала послушной марионеткой, она ударила щупальцами. Но они лишь скользнули по стенке защитного купола. Я создала совершенную защиту, ведь сейчас у меня под рукой находился практически бездонный источник силы. Решила поиграть, девочка. Все равно ты сдохнешь, и тогда сильно пожалеешь, что дерзнула. Обокрасть! Саму! Тьмо! Богиня взвыла диким зверем. Теперь она возвышалась надо мной гигантским исполином. Ее ноги были в обхват моего туловища, а голова подпирала потолок. Но мне было плевать. Я не реагировала на очередную фальшивку. Я сама могла создавать не хуже. А еще теперь я знала, на что направить поглощенную силу. Она устремилась туда, где подвывали от ужаса пленники в клетках. Тварь из бездны вывела их из транса в надежде использовать страх несчастных и сильно просчиталась. Безграничная сила дает безграничные возможности. Я использовала их для открытия порталов. Я выкачивала силу из бассейна, уже не обращая внимания на беснующуюся богиню. В конце концов, если ей что-то не нравилось, могла провалиться обратно в бездну. Здесь ее никто насильно не держал. Момент перехода пленников сквозь порталы промелькнул перед глазами смазанной картинкой. Зато опустевшую более чем наполовину каменную чашу я теперь рассматривала в деталях. Я слышала вопли тьмы и понимала, что теперь не оставлю ей ни капли собранной силы. «Да чтоб ты лопнула, жадная тварь!» Темные щупальца взметнулись вверх, но ударили не в мой защитный купол, а пробили стены пещеры. Каменный свод загудел, сверху посыпались камни. «Ненавижу!» Но раз меня уже и так не любят...» Я не особо церемонясь, плюхнулась в чашу и в тот же миг взвыла от боли. Сила. ее было слишком много для одной взорвавшейся ночной фурии. И пусть я научилась поглощать ее и использовать, мое тело корчилось в агонии. Из последних сил я направила свою тьму вверх в попытке остановить обвал, но вместо этого увидела голубое небо в конце тоннеля. Солнечный свет ударил по глазам, следом накатила слабость. Да, халява закончилась. С этой мыслью я и... отключилась.